Глава одиннадцатая. До дворца они добрались просто в рекордные сроки. Тез Дареласу поставили в колесницу прямо перед Делеланисом. а Нагашей взгромоздился на свою сам и сам же правил. Девушка так и не смогла посмотреть, что там не так с его спиной. Эта неизвестность мучила ее. Он же из-за нее бросился в реку. Из-за нее пострадал. Во дворца их обоих сопроводили к Нагалею и Ошу. Того не было на месте, поэтому ноги уползли искать его, оставив повелителя и вдвоем. Девушка расположилась в дальнем конце комнаты, у окна, а Диширалеш сел почти у двери, боком к ней. Диширалеш смотрел на нее мрачно и тяжело, словно хотел сжечь одним взглядом. Тиздареласе было неловко и главным образом из-за того, что ощущала свою вину за его состояние и признавала за ним право злиться. «С каким удовольствием я бы тебя выпорол», — сквозь зубы признался Нага на «Отходил бы так, что неделю сидеть не смогла бы». Чувство вины после этих слов слегка уменьшилось. В конце концов его никто не заставлял прыгать за ней. Не убилась бы она на насмерть. Выплыла бы, добралась бы до Нагалея и все было бы замечательно. Но он прыгнул. Она, конечно, очень ему благодарна, но это его выбор. «Тебе всегда нужно везде лезть?» Прищурившись, спросил Деширолеш. «Ты прожить не можешь без того, чтобы не вмешиваться в каждое событие. Тебе не приходило в голову, что твой опекун может переживать за тебя?» Тесть Дариласа посмотрела на него прямо, ничуть не пристыженные его словами. Да, ей приходило это в голову. Но она тоже переживает за Руаша, Вааша и Делеланиса, и ей в голову не приходит запрещать им заниматься опасными делами. Потому что она понимает. Это их долг, и они не могут остаться в стороне. Она тоже не может просто смотреть. Ее не учили бегать от проблем. Единственное ее приучили избегать бесполезных столкновений и конфликтов. Но бегать от проблем, когда их нужно решать. Нет, этому ее не учили. Что за упрямый взгляд? прошипел де шролеш. Девушка криво усмехнулась. У самого такой же. Дверь отворилась. И внутрь заглянул обеспокоенный Ващ. Дори, «Да ласка, облегченно выдохнул он. «Засранка! Стоило мне отлучиться по делам рода, как ты нашла приключение на свой пушистый зад. О, на этот раз ее зад ради разнообразия был не пушистый. издевательски протянул повелитель. Ваш смутился и посмотрел на Владыку так, что стало понятно. На Агашейду он заметил только что. Он почтительно поклонился ему. И тихо произнес: Мне сказали, что вы спаслитесь из Дариласу. Спасибо вам. Он еще раз поклонился повелителю и замер в этой позе. Его взгляд зацепился за спину Дешеролеша, который сидел к нему полубоком. Не разгибаясь, Ваш медленно ополз его и круглыми глазами посмотрел на его спину. Большое спасибо! поблагодарил он с куда большей теплотой. Дешеролеш подозрительно прищурился. Там все настолько плохо? спросил он. Ваш нерешительно замялся, не зная, как поделикатнее сообщить повелителю, что на его спине кожи нет вообще, окровавленные обрывки одежды и красное месиво. «Не так уж плохо», — приврал Наг. Нагашет ему не поверил. «Что-то в последнее время мне слишком часто врут», — усмехнулся он. «Что там? Вы... кожу со спины где-то оставили», — нерешительно произнес Ваш. из испуганно вскочила. Брови Диши удивленно приподнялись. «А я-то думаю, что это мне так дует?» — протянул повелитель. Тут дверь отворилась и появился на Агале Иош. Он молча подполз к Шейду, осмотрел его спину и улыбнулся. «Какая прелесть!» — пропел он. «Думаю, одежду лучше срезать». «Дариласк, пойдем, не будем мешать». позвал девушку в Ааш. «Нет». Резко воспротивился Дей «Она останется со мной, пока ее не заберет законный опекун». И улыбнулся, глядя на принцессу. «Вы же составите мне компанию?» Девушка нерешительно кивнула и осталась стоять на месте. «Может, я помогу чем?» Спросил ВААШ у Эоша. «Вот еще», — зашипел Дей «Хватит и того, что меня один мужик уже лечит». Ваша задача на посмотрел на повелителя. Взгляд повелителя по данному вопросу был ему близок. Наголей сноровисто срезал одежду, оставив нога шейда в одной нижней юбки. По рукам и торсу дейширолеша бежали тонкие струйки крови. и уж начал бережно промывать рану. Кожа вместе с мелкими чешуйками была напрочь содрана каменистым дном реки от самого пояса и почти до шеи. На лопатках сохранились небольшие белые клочки кожного покрова. Не будь на повелителе плотного одеяния, то пострадала бы не только кожа, но и мышцы. А так урон, нанесенный ему, был болезненным, но не очень серьезным. Деширолеш терпел и даже улыбался девушке. Правда, улыбка была злая, что, впрочем, ничуть не испугало тесть Дареласу. Желая помочь и отблагодарить за спасение, она набрала в посудину воды. Взяла кусок мягкой ткани и подступила к Нагошейду спереди. Он не стал противиться, когда она принялась смывать кровь с его рук, груди и живота. «Не жалеешь меня?» — прямо спросил он, ничуть не смущаясь присутствия Ваша и Оша. «А меня не нужно жалеть». Девушка хмуро посмотрела на него и продолжила заниматься своим делом. «Это не ему решать, кого ей жалеть, а кого нет. Нельзя быть доброй и справедливой ко всем», — продолжил Дишаролеш. Видимо, припоминая их так и незаконченный разговор о принципах и прочей чуши. «Научись думать прежде всего о себе, иначе твоей добротой начнут просто пользоваться». Тесть насмешливо посмотрела на него. «Она не из тех, кем можно просто пользоваться. У нее есть гордость». Деширолеш усмехнулся и склонился почти к ее лицу. «Например, я могу воспользоваться. Разве ты откажешь мне, если я буду нуждаться в помощи? Если бы он задал этот вопрос ей еще сегодня утром, то ее ответ был бы однозначным. Отказала бы. Но после произошедшего сегодня она была готова изменить свое мнение. Можно было бы объяснить ему, что обстоятельства, при которых она может оказать помощь, зависят от множества условий. Например, как в случае с ним. Он помог ей сегодня. Она поможет ему сейчас. Но Дариласа ощущала, что это будет просто спор ради спора. Каждый из них останется при своем мнении. «А что ты делаешь?» Услышали они Вааша. Мазь, для нарастания кожи», — ответил ему Эош. «А просто нарастить, как ты сращивание костей делаешь, нельзя?» — удивился Вааш. «Ну ты сравнил. Просто срастить два обломка несложно. Материал-то есть, а вот если в кости будет отсутствовать какой-то осколок, то сперва придется его вырастить. Ты не думал, почему для отрастания чешуи поврежденное место смолой мажут?» «Ну, я не лекарь», — развел руками Вааш. «А тут вон сколько материала не достает. продолжал вещать Иош. «Дней пять отрастать будет». Дейш помрачнел от такой перспективы. Тесть дарилась и стало его немного жалко, и она погладила его тряпкой по косе. На гале Иош тем временем поднял большое белое полотенце, пропитанное мазью, и наложил ее на спину нога Шейда. У того от неожиданности выступили слезы на глазах, и он выдохнул сквозь зубы. «Будет немного щипать», запоздало предупредил Иош. «Ваш отвернулся», сделав вид, что не заметил проявленной слабости со стороны владыки. Отец Дареласа аккуратно протерла деширолешу лицо. «Как ощущение?» С любопытством спросил Иош. «Словно у меня костер на спине развели». Поделился впечатлениями владыка. «Значит, все нормально». Дверь в очередной раз открылась, и в комнате... оказался запыхавшийся Руаш. Он нашел глазами тезь Дариласу, облегченно выдохнул. И только после этого посмотрел на всех остальных. Он долго смотрел на мрачного Нагашейда, а затем низко поклонился и поблагодарил. «Спасибо вам, повелитель». Деширалеш поморщился и нахмурился. Рош выпрямился и поманил тезь к себе. «Мы пойдем», — оповестил он всех. Девушка положила тряпку в таз и, посмотрев на мрачного Нагашейда, Покинула комнату. Следом за ней уползли Ваш и руаж. Дешеролюш почему-то почувствовал себя обиженным. Консервутый еще раз из-под капюшона осмотрелся и убедился, что оторвался от хвоста. Только после этого он свернул на узкую улочку и толкнул неприметную дверь. Оказался оборотень в темной захламленной комнатушке, у дальней стены которой располагалось что-то вроде прилавка. За ним стоял потрепанный жизнью мужик. из людей довольно неопрятного вида и вызывающей преступной наружности. При виде гостя он приветливо осклабился и молча выставил на прилавок мешок. В нем что-то брякнуло. «Заказ готов», — радостно оповестил он. Но рад не был. «Два с половиной месяца. Это слишком долго для исполнения такого заказа». Просадил он сквозь зубы. Эээ, -э -э -э -э протянул мужичонка. «Не забывайте, где мы». На территории нагов крайне сложно добыть такую штуку. Тут их не делают, законы запрещают. А ушлые наги обожают соблюдать их. Пришлось обращаться аж в саму столицу до вредании. Ближе мастера, не нашли. Вот и стеснул зубы, решив не поднимать больше эту тему. Он задержался на территории нагов на больший срок, чем рассчитывал, и его это раздражало. Было крайне сложно постоянно уходить от представленных к нему Соглядатаев. Да и подозрительное это. А он не хотел лишний раз высовываться. Незачем наживать проблемы с Нагашейдом. Это не тот враг, с которым можно жить долго и счастливо. Проверять будете? – спросил мужик. Естественно. Презрительно процедил воду и засунул руку в мешок. Достал он оттуда темный кристалл размером с яблока. Присев на корточки, он опустил его на пол. Что-то щелкнуло. Кристалл исчез, и на его месте. Появилась большая черная кошка. Она раздражённо зашипела на консера. Вот и довольно улыбнулся. «Замечательно!» – произнес он. Мужик за прилавком достал другой кристалл и бросил его рядом с кошкой. Тара разъярённо отскочила в сторону, и на месте брошенного кристалла возник хеш. Он мягко улыбнулся кошке и поманил ее к себе ладонью. Шерих окончательно пришел в замечательное расположение духа. Выпрямившись, Он бухнул на прилавок внушительный мешочек с деньгами. «Здесь оставшаяся часть оплаты. Как приятно иметь с вами дело». Мужичок довольно потер руки. Тестареласа нервно расхаживала взад-вперед по спальне Руаша. Ей не давали покоя мысли о Нагашиде. Наверное, она действительно жалостливая дура. Но у нее сердце сжималось, когда она представляла, что он спит один в своих покоях. А ему при этом. Плохо. У него сильно повреждена спина, прокушен хвост. Наверняка он в плохом настроении, поэтому к нему никто не заходит. Но она не могла пойти к нему. Дариласа не хотела давать ему никакой надежды, что он когда-нибудь сможет уложить ее в свою постель. А если она сейчас отправится к нему, то эта надежда расцветет буйным цветом. И теперь она мучилась собственной жалостливостью. Ее внимание привлек зевающий большой красавчик. и она задумчиво посмотрела на него. Посмотрела, подумала и решила, что это неплохая идея. Присев рядом с котом, она погладила его по голове и посмотрела ему в глаза. Из глубины сознания подала голос кошка. Кот моргнул, тряхнул башкой и поднялся. Потянувшись, он прошествовал к двери на террасу и скрылся за ней. Деширалиш лежал в своих покоях на луже спиной кверху. Настроение было припаршивым. Вампир умудрился сбежать из темницы. Вездесущая принцесса опять нашла неприятности на свою голову. Но досталось почему-то ему. Спина горела огнем. Он даже не надеялся уснуть этой ночью. И почти с отчаянием думал о долгих часах до утра. Когда раздался знакомый скрежет, Деширалиш не поверил своим ушам и повернул голову в сторону окна. В спальню забирался один из котов. Он спрыгнул на ложе и широко зевнул. Потоптался... И плёхнулся рядом с ним. Блаженно щуря глаза, Диш удивленно посмотрел на него, а кот замурлыкал. Внутри поднялось разочарование, что это не Тейс, но в то же время его обдала волна облегчения от того, что он все же не один в эту ночь. Как ни странно, с утра Нагашейт на был не таким злым, как ожидалось. Да, он был раздражен и недоволен, но в целом находиться с ним рядом некоторое время было возможно. Наверное, причиной был большой скальный кот, который самым невозмутимым видом повсюду следовал за Ана-Агашейдом. Деширолеш сперва пытался его прогнать. Не то, чтобы он хотел остаться без его компании. Просто было любопытно, уйдет или нет. Не ушел. Отлеживаться повелитель, конечно же, не стал. И уже с утра отправился в свой кабинет. Вид у него, правда, был не очень. Сразу видно, не выспался. На нем было только легкое белое одеяние. а на плечи накинута тяжёлая верхняя одежда. Нормально надеть ее не позволяла израненная спина. Помощник встретил его обреченным взглядом. Деширолеш вместе с котом заполз в свой кабинет и там очень осторожно, опираясь на спину кота. Сам кот лег рядом и занялся вылизыванием своих лап, иногда переходя на хвост повелителя. На было откровенно нехорошо. Его мутило, голова трещала от недосыпа. а проклятая спина горела огнем. Утром и Иош притащил новую повязку с мазью. Но каждый раз при взгляде на кота его настроение чуточку поднималось. Он почему-то был уверен, что его прислала принцесса. Она думала о нем. И от этих мыслей ему становилось легче. Ближе к полудню Дишир отложил документы и спросил у кота. «Жрать хочешь?» Тот словно понял его и облизнулся. «Тогда помогай мне встать». Велел на Агашейд, не очень надеясь на понимание. Но именно в этот момент в дверь постучали. «Кого темные принесли?» Недовольно проворчал на Агашейд, оставшись на месте. Дверь отворилась, и показалась голова помощника. «Повелитель, к вам консерв и вотый», — сообщил он. Брови Диширолеша удивленно взлетели. «Да? Ну, пусть войдет. Интересно. А что этому волчаре нужно?» Дешаролеш вспомнил, что когда давал согласие вот ему на посещение княжества, думал, что из этого выйдет что-то интересное и забавное. Он ждал развлечения и ответа на вопрос, зачем же ему принцесса. Ответ на вопрос он уже получил. Откровенно признаться, после того, как стало известно, что принцесса оборотень, Дешаролеш ожидал куда более активных действий со стороны Шериха. Он с предвкушением ожидал, что же предпримет этот пораженный интриган. Но это было раньше. Теперь любая мысль, что вот и посмеет провернуть какую-то авантюру, вызывала в Нагошейде глухую ярость. Его раздражало присутствие оборотня. Единственное, что сдерживало его от прямого совета возвращаться в родные земли, это статус шериха. Ему подчиняются все северные волчьи кланы Салеи, а это половина страны. Политик в дейше продолжал терпеть присутствие оборотня. Хотя, когда прибыл его сын, это терпение немного пошатнулось. В кабинет вошел лучезарно улыбающийся шерих. Он грациозно поклонился и подмигнул недовольно рыкнувшему коту. «Доброго дня, Нагашейт! поприветствовал он. «Доброго!» – не очень радушно отозвался повелитель. «Присаживайтесь!» Консерв не заставил себя уговаривать и с удобством расположился на подушке. «С чем пожаловали?» сразу перешел к главному вопросу Дешаролеш. О, я с приятной новостью, радостно отозвался Шерих, блеснув глазами. Думаю, вас порадует, что мы отбываем во Свояси. Дешаролеш сцепил зубы, селись сдержать улыбку. Откровенно признаю, что от гостей я в последнее время немного устал, признался он. Вы уже удовлетворили ваше любопытство? Полностью, заверил его Шерих. «Да и обязанности свои бросать надолго нельзя, иначе подданные распустятся». «И когда бы вы желали уехать?» – уточнил После «Послезавтра, если вы не против. Мы хотели бы сегодня еще раз прогуляться по городу». «Хорошо», – кивнул дешеролеш. «Я распоряжусь подготовить отряд, который проводит вас до границы и обеспечит вашу безопасность». «Благодарю». Шарих улыбнулся так, что стало ясно. Он понимает, зачем именно с ними едет отряд нагов. «Я слышал, вы получили ранение?» Деширалеш нахмурился. «Ерунда!» — отмахнулся он. Поцарапался немного. «Действительно ерунда!» С улыбкой согласился Вотой. «И все же желаю вам скорейшего выздоровления. И позвольте откланяться. А то меня еще ждут сборы». «Конечно!» — не стал задерживать его Деширалеш. Консер поднялся и подошел к двери. Но Нагашит. Все же остановил его, не удержавшись от вопроса. Консер, неужели вы действительно приезжали сюда только чтобы посмотреть на столицу княжества нагов? Шерих обернулся и усмехнулся. Думаю, для нас обоих не является секретом, что это не так. Откровенно признался он. Но я не дурак. Я вижу, что принцесса и тесь Дариласой, вы заинтересованы, слишком сильно, поэтому надежды на то, что вы отдадите ее мне, нет. и я достаточно благоразумен, чтобы не лезть на рожон и признать свое поражение. Это радует», — одобрил дешаролеш. Шерих кивнул ему на прощание и вышел. Дешаролеш же задумчиво нахмурился. «Заинтересован слишком сильно. Неужели это действительно так?» Тездереласа сидела на краю ложа, а Руаш замер над ней с гребнем в руках и недовольно щупал ее короткие неровно обрезанные волосы. Новая прическа девушки ему категорически не нравилась. Нет, она не уродовала Дареласу. Но с длинными волосами ей было значительно лучше. И стоило вообще это делать. Проворчал он и прошелся гребнем по ее волосам. Тис Дариласа, прищурившись, посмотрела на него в зеркало, что стояло напротив. У самого-то волосы еще короче ее собственных. Рожи! конечно, мысли ее не прочитал. И с тоскливым вздохом погладил короткие пряди. словно жалея и утешая их. Дариласа даже не давала подстричь их поровнее. Ей доставляло какое-то мрачное удовольствие их несуразный вид. Вроде мелкой мести, тому же повелителю. Рож закончил ее причесывать и попытался пристроить на ее голове заколки, чтобы хоть как-то скрасить этот бедлам. Но опыт общения с женскими побрякушками он не имел, поэтому заколки сыпались на пол или сползали куда не надо, добавляя свою лепту в общий хаос. В конце концов он плюнул на это и просто ее причесал. Отец Дариласе нравился ее внешний вид. Хулиганско растрепанный, несерьезный. В последнее время ее очень сильно тяготила собственная серьезность. Несерьезность, пусть только во внешнем виде, немного расслабляла ее. Ей становилось легче. Роаж закончил и присел напротив нее на большой пуфик. Пуфика этого раньше в его покоях не было. Он появился здесь после того, как тут поселилась Дариласа. как и некоторые вещи. Например, большая шкура у самого окна. Там сейчас дрых один из котов. На Нагорешь, долго смотрел на девушку. Словно не зная, с чего начать разговор. «Тебе здесь нравится?» Спросил он и для наглядности обвел рукой комнату. Девушка с готовностью кивнула. Наступило молчание. «А в дворце? Ты и хочешь остаться?» Тестереласа неопределенно пожала плечами. «На самом деле?» Себе-то она могла признаться, что ей хотелось здесь остаться. И причина этого желания – Нага шейт, несмотря на принятое решение не подпускать его к себе. Она хотела быть рядом с ним и хотя бы видеть иногда. Она понимала пагубность этого желания, но отказаться от него не могла. К тому же кошка была дико против расставания с повелителем. Ее не устраивало уже то, что им приходится спать отдельно от него. Она совершенно по-детски, не принимая во внимание никакие доводы, желала быть с ним. Тиздареласа с досадой понимала, что сама виновата в этом. Это она же решила уделять на Агашейду больше внимания, когда узнала, что стала якорем, а кошка привыкла к нему. Руаш кивнул, словно что-то понял. «Я хочу нанять тебе учителя для изучения нашего языка», — сказал он. «Тебе это интересно?» Тиздареласа активно закивала. А потом до нее дошла причина этого неловкого поведения на Агариша. Он, наверное, хочет услышать ее голос. Поюрзов она открыла рот и хрипло произнесла: "Да". Рош вскинулся, хвост его оживился и пополз к ней. "Замечательно", одобрил Руаш, то ли ее решение, то ли желание поговорить. И между ними опять возникло молчание, только теперь Нагориш нервничал и, видимо, искал тему для разговора. "Ты уже дала имена котам, или ты их никак не называешь?" спросил он. Сиздреласа показала цифру три на пальцах. И произнесла. «Красавчики». Указав на спящего кота, добавила. «Изящный». «Изящный красавчик?» — уточнил руаж Девушка кивнула. «А почему изящный, а не гибкий, например?» Она неопределенно пожала плечами. «А остальных как назвала?» «Большой» и «Плут». Хрипло ответила девушка. Рош улыбнулся. «Даже спрашивать, кто плут, а кто большой, не нужно. А верблюд?» Она отрицательно мотнула головой. «Ты не дала ему имя?» Она еще раз потнула головой. Хвост Руаши наконец-то добрался до нее. И его кончик проник под ее юбку и обвился вокруг лодыжки. Очень странное ощущение, когда что-то длинное и теплое обвивается вокруг твоей ноги в самую малость, даже пугает. Я ни разу не слышал, чтобы ты говорила. Очень осторожно произнес на Агариш, словно эта тема была под запретом. Как так вышло, что все посчитали тебя немой? Тиздореласа улыбнулась и пожала плечами. «Ваш, — решил», — добавила она. Слова давались ей с трудом. Она вдруг поняла, что некоторые части фраз просто выпадают, когда она начинает говорить. В голове фраза целая и понятная, а при произнесении слова из нее словно убегают. Наверное, это и называется косноязычием. «Он пьян». Тиздореласа решила объяснить более подробно и нахмурилась. поняв, что потеряла слово. «Был», — добавила она беглеца, а я — не неразговорчиво. Рож хмыкнул, более-менее представив, что произошло, а девушка продолжила. Это было забавно, поэтому я молчала. Объяснить же, что она поддержала легенду о собственной немоте, и потому что предположила, что в дальнейшем это может ей как-то помочь, девушка не стала. Слишком длинно. А у нее уже в горле першит. «Ну, Вааш!» Руаш улыбнулся то ли одобрительно, то ли осуждающе. Это действительно было забавно. Пьяный Вааш предположил, что принцесса Мая. Она не стала его разубеждать. И в итоге все вокруг убеждены, что те Дареласа не может говорить. Сам придумал, сам поверил и убедил всех остальных. Тот-то Вааш будет удивлен. Неожиданно в дверь постучали. Руаш неохотно освободил ногу те издариласы и пополз открывать. В коридоре обнаружился мрачный садаши. «А можно мне госпожу?» Хмуро спросил он. «Зачем?» Недовольно уточнил Руаш. «Погулять». И, обратив внимание, как стремительно помрачнел на Агариш, добавил. «В парке». Рош посмотрел на оживившуюся дареласу и тяжело вздохнул. «Идите». Неохотно разрешил он. Девушка тут же вскочила и, шурша юбкой малинового цвета, выскочила в коридор. Спящий кот встрепенулся, увидел, что ее нет. рванул следом, собрав шкуру в кучу. Рош ревниво посмотрел им вслед и заставил себя закрыть дверь. Ему еще один список составить нужно. Меньше чем через пять минут к нему без стука. Заполз Делиланис. «А куда эта и с этим бледным направилась?» — спросил он. «В парк гулять». Не отрываясь от составления списка, ответил Рош. «И ты отпустил?» — удивился Делиланис. «А почему нет? Садаша приличный молодой наг, из хорошей семьи». — заучено ответил Руаш. Заинтересовавшись, с чем это так занят рыжий наг, Деллонис подполз ближе и заглянул через его плечо. Его брови поползли вверх. «Что это?» — спросил он. «Список необходимых учителей для Дериласы», — ответил Руаш. «Ей многое нужно узнать. И учителя по живописи тоже не забудь», — прищурившись, посоветовал злопамятный и мстительный Деллонис. Тесть Дареласа и Садаши расположились на берегу ручья и поедали мясные пироги, которые принес с собой молодой Наг. «Я думал, посиди ее, когда вы на коте верхом через стены полезли». Делился с ней впечатлениями о ее же побеге Садаши. Он был, как обычно, не в духе и раздражен. Девушка же, напротив, была в самом благожелательном расположении духа и скармливала свой пирог коту. Зато это видели все во дворце. Тут на губах парня возникла ухмылка. «Вы не представляете, какие слухи про вас ходят. Я уже столько разных версий услышала о вашем происхождении». Девушка с интересом посмотрела на него. «Я так понял, что повелитель не представил вас официально. Иначе как объяснить, что то, что вы нардасская принцесса и оборотень?» Верить не все». Тездереласа пожала плечами. Повелитель действительно не представлял ее широкому кругу лиц. «То есть раньше верили не все», — поправился Садаши. Но после вашего выступления на крыше эта версия стала самой популярной. А вот объясняют ваше присутствие рядом с повелителем. По-разному. Кто во что гораст. Вы представляете, кто-то считает, что вас подарили ему в качестве телохранителя. Это нашему-то повелителю охранника девушки только не хватало. А еще говорят, что вы невеста на Агариши Делиланиса. Попробовавшая было пирог девушка подавилась и закашлялась. Садаша похлопала ее по спине. Но это вообще-то как раз одна из самых правдоподобных версий. Тездреласа посмотрел на него круглыми глазами. Ну, сами посудите. У нас за невестой приглядывает лучший друг жениха. Обычай такой. А вы всегда рядом с Нагашейдом появлялись. Вы ему не любовница, но при этом ночевали в его спальне. И он вас не тронул. Значит, он вас берег. Зачем? В этом свете версия, что бережет он вас, как невесту друга. А друг у него один. Очень правдоподобно. Ну ничего себе! Девушка потрясенно хлопнула глазами. Интересно. А сам на горе ждёт Ланис. Знает? Или нагошает? Просто любопытно. Как они на это отреагируют? «Но самый идиотский слух. Это что вы дочь моего отца, которую он скрывал. Это из-за того, что вас рядом со мной видит. Но это один из самых бредовых слухов. В него мало кто верит. Тесдореласа закатила глаза. Сплетники везде одинаковы. С Садаши помрачнел еще при упоминании собственного отца. И теперь молча жевал пирог. Тесдореласа нахмурилась. Вечно он какой-то недовольный. Хоть раз бы улыбнулся. Подавшись вперед, она приподняла уголки его губ пальцами вверх. И весело прищурившись сказала. «Улыбнись». Глаза Садаши округлились. И пирог выпал из его пальцев. Мясная начинка рассыпалась по траве. Кот тут же метнулся вперед, и от пирога осталось только воспоминание и ни единой крошки. Принюхавшись, зверь ткнулся носом молодому ногу в ладонь и облизнул ее. Садаша вздрогнул, моргнул и жалобно протянул. Госпожа, девушка лукаво улыбнулась. Оборотни во главе с шерихом отбыли через день. Нагаши отлично выпался их проводить и даже не скрывал собственной радости от их отъезда. Дарилася наблюдал за этим из окна. Руаш не пустил, боясь неведомо чего, обвил ее хвостом и руками и мрачно смотрел через окно во двор. В целом проводы вышли тихими. Шерих отпустил пару шуточек, Нагашейд улыбнулся. Они кивнули друг другу, и оборотни в сопровождении отряда нагов выехали за ворота. И только после этого девушка опять могла гулять, где ей хочется. А в парке все же интереснее, чем в четырех стенах. День уже медленно клонился к закату. Нареласа сидела на берегу ручья и бросала камни в воду, когда сбоку мелькнула тень кота. Она заинтересованно обернулась и успела увидеть хвост, мелькнувший в кустах. Это ее заинтриговало. Просто изящный красавчик и большой красавчик были с ней. Плут красавчик вроде до сих пор отирается рядом со своей кошкой и котенком. Она поднялась и последовала в кусты. Коты тоже было направились за ней. Но потом вдруг сморщили носы, отшатнулись и вернулись на берег. Дореласа медленно и осторожно пролезла через кусты и заглянула под темную сень деревьев. Неожиданно кто-то схватил ее сзади за талию, и широкая ладонь зажала ей рот. Она, что и силы, дернулась, но, к собственному удивлению, вырваться не смогла. Противник оказался сильнее. Она яростно забилась в его руках, вцепилась зубами в закрывающую ей рот ладонь. Краем глаза она успела заметить вторую фигуру и позвала свою кошку. Но что-то защелкнулось на ее запястье, и кошка негодующе взревела, не понимая, почему она не может вырваться. А потом второй противник сыпанул ей что-то в лицо, и веки ее отяжелели. Она боролась до последнего, хваталась за собственное сознание, раз за разом пыталась обернуться, но в конце концов повисла в руках неведомого врага. У таинственных противника, облаченные с ног до головы в черное, закрытыми лицами, поспешно вытряхнули ее из платья. стянули с нее обувь и сноровисто завернули в черную ткань, обмазанную чем-то зеленым. Один из нападавших взвалил кульно на плечо, и они стремительно скрылись среди деревьев. В этот момент через кусты проломились обеспокоенные миссей Доаш. Они увидели брошенное платье и обувь и нервно осмотрели. Тут из кустов напротив, игриво размахивая хвостом, вышла большая черная кошка. Наги с облегчением вздохнули. «Госпожа, вы хотя бы предупреждайте». попросил Дуаш, собирая ее одежду и обувь. «А где ваша нижняя рубашка и... остальное?» Немного смущенно спросил Миссе. Кошка прошла мимо, явно не желая делиться тайной местоположения своего исподнего. «Да ладно», — отмахнулся Дуаш. «Садовник потом найдет». Пошли, пока она опять куда-нибудь не убежала. В небольшой рущице в верстах десяти от города нервно переминались лошади. Несколько мужчин с напряжением вслушивались в окружающие звуки. «Явно ожидая чего-то». Вдруг от кустов с противоположного конца поляны отделились две тени. Мужчины оживились. Одна из теней стянула платок с головы, и в свете звезд тускло блеснули серебряные волосы шериха. Он ослепительно улыбнулся и осмотрел свою ладонь. «Прокусил все-таки, поганка!» восхитился он. «Вместе с перчаткой!» Вторая тень аккуратно положила свою ношу на траву и тоже стянула покрывала с головы. «Хеш!» откинул волосы назад и раскрыл полы ткани, обеспокоенно рассматривая лицо девушки. «Все готово?» – спросил Шерих. Один из мужчин выступил вперед. «Да, мы обмазали мазью и себя, и лошадей, и экипаж», – ответил он. «Отлично. Хеш, грузи ее». Хеш поднял тело девушки на руки и отнес его к экипажу, скрытому в тени деревьев. Шерих же, с веселым изумлением, рассматривал собственную руку. Изумляться было чему – похитить из-под носа нагов девушку и отделаться всего одним укусом. Им действительно очень повезло. Теперь главное, чтобы ноги не заметили подмену слишком рано. Желательно, чтобы их фальшивый отряд, который ехал сегодня с нагами на север, успел пересечь границу и отвязаться от конвоя. В этом случае обвинить их в похищении девушки будет трудно. Мало ли куда она могла исчезнуть. Сбежать, в конце концов. Ему абсолютно точно не нужен враг в лице Нагашейда. Поэтому пусть все считают, что они не имеют никакого отношения к этой истории. А девушку до поры до времени можно скрывать. Все готово. Сзади подошел Хеш. Отлично. Выдвигаемся. Их ждет путь на запад. Нужно как можно скорее пересечь границу княжества. А на западе граница ближе всего.